Глава шестая. Гурову повезло. В списке, который вручил ему эксперт, было около дюжины магазинов. Женщину на страшноватой фотографии узнали уже во втором. Это был небольшой, но уютный и роскошный магазин-салон в одном из переулков, выходящих на Новый Арбат. Он носил звучное имя Версаль. Торговали там, насколько мог понять Гуров, косметикой, парфюмерией и женской одеждой. Продавцы, ухоженные, длинноногие и элегантно одетые, скорее модели, чем продавщицы, отличались безукоризненной вежливостью и почти материнской заботой. От их улыбок кружилась голова. Больше всего Гурова удивил тот факт, что внимательное отношение к нему не изменилось, даже когда стало ясно, что Гуров вовсе никакой не клиент. По-видимому, установка в этом магазине была совершенно четкой: проявлять радушие к любому забредшему сюда человеку. Неважно, что сегодня он ничего не купит, за то сохранит хорошее воспоминание и, возможно, уже завтра вернется с деньгами. Гуров. одобрял такой принцип, но прикинув краем глаза цены, решил, что если и вернется сюда в качестве покупателя, то скорее всего не завтра, а, возможно, даже не в этом году. Поэтому он сразу же перевел разговор на деловые рельсы и предъявил вежливым девушкам свое удостоверение. С вашего разрешения я хотел бы задать несколько вопросов, сказал он. Откровенно говоря, у вас тут так красиво и так приятно пахнет, что вторгаться с прозой жизни мне просто неловко. Чувствую себя почти геро с т р атом, но деваться некуда. Совершено преступление, и я должен найти преступника. Вы мне поможете? Девушки, их было трое, встревоженно переглянулись, а потом одна из них, блондинка в бежевом платье, спросила певучим голосом: "А что случилось? И почему именно мы должны помочь?" Кажется, в нашем магазине ничего такого. Нет, нет, к вашему магазину у меня нет ни малейших претензий. Поспешил успокоить Егоров. Просто, возможно, вы помните женщину, которая могла покупать у вас белье, дорогое, французское, может быть, еще что-то. У нас много постоянных клиентов, сказала девушка. Если эта женщина была в нашем магазине, мы наверняка ее помним. Но кого именно вы имеете в виду? Прошу прощения, но фотография неудачная, – сообщил Гуров, показывая снимок. Он увидел, как широко открылись глаза продавщицы, но бурной реакции не последовало. Люди здесь были идеально в ы ш к о л е н ы Девушка только сказала сдержанно: «О, это ужасно. С этой женщиной что-то случилось, правда?» Гуров подумал, что нет никакого смысла притворяться и сказал в ответ: "Да, к сожалению, самое худшее, что может случиться с человеком. Так вы не припоминаете эту женщину?". К удивлению Гурова блондинка уверенно кивнула и ответила: "Я ее помню. Она несколько раз была у нас. Обычно ею занималась Катя". Она обернулась и слегка кивнула коротко стриженной брюнетке в черном искрящемся платье. Катя, расскажи следователю. Я не следователь. Улыбнувшись, пояснил Гуров напряженно г л я д я щ и й на него брюнетке. Старший оперуполномоченный. Впрочем, это не имеет никакого значения. Катя, вы видели эту женщину? На брюнетку фотография произвела гораздо более сильное впечатление. Она побледнела и едва сумела проглотить комок в горле. Господи. Прошептала она в ужасе: "Это же Вика! Что с ней? Она умерла? Ее убили?" Сказал Гуров. "А вы ее хорошо знали?" Брюнетка не ответила, зажав ладонью рот, она продолжила с ужасом рассматривать фотографию. Потом, будто очнувшись, произнесла: "Извините", и протянула снимок Гурову. Он был вынужден повторить вопрос. Да, я ее знаю. Потерянно пробормотала девушка. Не то чтобы хорошо. Она покупала у нас вещи. Последний раз недели три назад и стратила около пяти тысяч долларов. Как же так? Всего три недели назад. Она стояла здесь, улыбалась, разговаривала. Катя бессильно уронила руки. Как могли ее убить? Не понимаю. Не говори глупостей, не громко сказала блондинка. Сейчас любого могут убить, а у кого деньги, так в первую очередь. А у вашей клиентки, значит, водились деньги? спросил Гуров. Блондинка фыркнула. Еще бы. К нам бедные не ходят. Между прочим, мы сами здесь ничего не покупаем, нам это не по карману. Сочувствую, сказал Гуров. А откуда взялось богатство у этой Вики? Вы, кажется, так ее называли. Никаких соображений на этот счет не имеется. Вы ведь общались, Катя? Может быть, она занималась бизнесом? Нет, по-моему, т у с к л о п р о и з н е с л а брюнетка. По-моему, она ничем не занималась. По-моему, ей деньги муж давал. А кто у нас муж? Эта фраза из известного кинофильма вырвалась у Гурова невольно, и он в душе тут же выругал себя. Слишком легкомысленной она получилась. Катя, впрочем, ничего не заметила. Она слишком была потрясена. Кажется, у Вики муж генерал. неслишком уверенно проговорила она. Он заходил вместе с ней раза два. Такой представительный мужчина в мундире, на заказ пошит у хорошего портного. У меня на этот счет глаз наметан. Погоны золотые с одной звездой. Не знаю, как правильно такой генерал называется. Если с одной, то генерал-майор. Авторитетно заявила блондинка. Мы же с тобой еще тот раз разговаривали. А я тебе сказала, гляди, а у Вики муж генерал-майор. Да я помню что ли? Тоскливо сказала Катя. Генерал и генерал, какая разница. Действительно, к чему эти несущественные детали? невозмутимо заметил Гуров. Важнее другое. Может быть, припомните, как Вика его называла? Ну, по имени там или может ласковое прозвище какое? Да какое там прозвище? сказала блондинка, такого только по уставу называть. На мой вкус лучше уж полковник, но повеселее. А этот совсем мрачный был. Он и в магазин к нам практически не заходил, один раз только, постоял с хмурым видом и вышел. А в другой раз вообще в машине остался. Что за машина? Тут же спросил Гуров. Продавщицы переглянулись. Да вроде этот Мерседес, сказала Катя, белый. Не самый последний модели, по-моему, но вполне приличный. Шофёр за рулём подсказал Гуров. Вот шофёра не помню, ответила Катя. Генерал сам управлял. Значит, скорее всего, Мерседес личный. Задумчиво проговорил Гуров. Номер, конечно, вы не запомнили? Конечно, нет. С некоторым вызовом сказала блондинка. Мы же не в милиции работаем. Знать бы наперед, что так получится, мы бы, конечно, присмотрелись. Понятно, мирно сказал Гуров. А вот вы говорите, что этот генерал какой-то очень страшный был. По конкретнее, можно, что вы имели в виду? Внешность можете описать. Да что описывать? Растерялась блондинка. Мужик как мужик, лет сорока пяти. Для Вики он староват вроде. Тихо добавила Катя. Она-то лет на двадцать пять выглядела, не больше. У молодых бабки в кармане еще не завелись. Отрезала блондинка. И не больно он старый. Просто я имела в виду, что через чур важный, лицо такое жесткое, что ли, и еще брезгливое. Смотрит на тебя и вроде решает расстрелять или просто на гауптвахту посадить. она не удержалась и прыснула. Но это уж ты загнула, Ленка, возразила Катя. Генерал и должен быть таким, как никак он людьми командует, может целой дивизией. Представляешь только себе, по неволе жестким сделаешься. А правда, подхватил Гуров, чем наш генерал командует? Вика ничего об этом не говорила? Или, к примеру, где живет? Может быть хотя бы район назвала? Катя задумалась, а потом отрицательно покачала головой. Нет, сказала она, ничего такого она не говорила. Это точно. Да и зачем? Мы же с ней только по делу общались. Клиентки они не всегда откровенны, а многие на нас вообще в н и м а н и я не обращают. Если бы вы переключились на мужскую одежду, вам бы не пришлось жаловаться на отсутствие внимания. Улыбнулся Гуров. Покупательницы вам просто завидуют, вы все такие симпатичные. С мужчинами еще хуже. Неожиданно серьезно ответила блондинка Лена. Все время начеку нужно быть. Богатые мужики на тебя как на приложение к товару смотрят. У нас здесь все-таки спокойнее, красиво и запах приятный. Кстати, о запахах, вспомнил Гуров. Какие духи предпочитала ваша Вика? Вот, например, запах яблок и перца. Такое сочетание вам ни о чем не говорит? Смешливая блондинка опять фыркнула и посмотрела на Катю. Ну, я не знаю, не у в е р е н н о пробормотала та. Запахи это так индивидуально. Хотя, пожалуй, вы правы. Вика предпочитала духи с фруктовым ароматом, с яблочным, в том числе. Вообще же духи это синтез многих запахов. При желании можно отыскать самое неожиданное того же перца, например, хотя я, честно говоря, не припоминаю. Хорошо, возможно мы поступим следующим образом. Перебил ее Гуров. Я как-нибудь приведу к вам своего товарища. Он, между прочим, собирается переквалифицироваться в дегустаторы, и вы покажете ему духи, которыми пользовалась Вика. Ладно? Это его грядка. Грядка? Растерянно повторила Катя. Ну, я имею в виду, что он сразу разберется, что к чему. А я в этом вопросе слабовато подкован. Гуров улыбнулся и добавил: кстати, он полковник и мужик довольно веселый. Уж точно повеселее вашего генерала. Он надеялся, что такая характеристика заинтересует блондинку Лену, но она только состроила скептическую гримаску на хорошеньком л и ч и к е и совершенно неожиданно сказала: "Все вы весельчики, только женщинам из-за вас одни слезы". "Ну, это уж вы преувеличиваете", сказал озадаченный Гуров. "Так уж и одни слезы". В основном. Твердо заявила девушка и, поколебавшись, добавила: "Ну, может, к вам это не относится, может, вы золотой муж, я не знаю". В золотые з а р п л а т ы не вышел, засмеялся Гуров, а вот муж вашей клиентки на такое звание вполне может претендовать. Сами говорите, деньги ей давал, Мерседес опять же. Чем вам неположительный пример мужской доблести? Блондинка Лена только махнула рукой, а Катя сказала. Материальное положение имеет значение, конечно, но это не самое главное. Если между супругами не все ладно, между прочим, та же Вика выглядела не очень-то счастливой, сама улыбается, а в глазах тоска. Не просто видно жить-то с генералом. Но это как посмотреть, возразила Лена. Иная генеральша так своим командует, л ю б о дорого. Вика, по-моему, не из таких, вздохнула Катя. А из каких? спросил Гуров. Ну, она это более душевная, что ли? Объяснила Катя. Понятно, сказал Гуров. Значит, ничего больше сказать о ней не можете. Ну что ж, и на том спасибо. Хоть что-то прояснилось. Будем работать дальше. А простите, нерешительно проговорила Катя. Если Вика погибла, как вы говорите, почему вы у нас спрашиваете, кто она такая? Разве муж от нее отказался, или они вместе погибли? Ты опять говоришь глупости, Катька! Снисходительно заметила блондинка. Если бы такая шишка, как генерал, погибла, вся Москва давно бы знала. Просто он ее еще не хватился, бедненький. А может, до смерти рад, что жена пропала. Я угадала? Она с веселым вызовом уставилась на Гурова. Поскольку о существовании генерала я узнал только от вас, сказал Гуров, то, разумеется, ничего не могу знать о его тайных мыслях. Но когда я его увижу, то спрошу об этом непременно.